Шем. Взвод успел поужинать и вернуться обратно в казарму, когда последние два взвода только-только отправлялись принимать пищу в почерневших от плоти униформах. Обезумевшие от тупости своих подчиненных сержанты измотали солдат до предела, и сорвали с Капрала отличительные нашивки снова разжалоу их в рядовые. Капрал четвёртого отделения Карглен Вотдор невольно коснулся своей нашивки. Не то чтобы он держался за звание, но получить звание и лишиться его спустя час это все же несмываемый позор. Солдаты снова поились на койке. на этот раз сил у них уже действительно не осталось ни на что другое, как просто лежать но «Ну как ты там Динна поинтересовался у своего приятеля Джерри нормально ты я вижу немногословен». «Зато ты стал немеру болтливым полукровка усмехнулся Карглен. просто он попал сюда из-за меня я слышал ваш разговор Шатли каким образом я сидел за твоей спиной полукровка понятно Что тебе понятно по лукровку Карглен явно для показухи тем не менее желая покуражиться Ты как отвечаешь на состоявшему позванию рядовой Или захотел поджиматься на досуге Ну вот принесла нелёгкая устало подумал Джерри и ответил Понял капрал Так-то смилостивился Карглен и продолжил прерванный разговор Он сделал свой выбор осознанно по крайней мере в понимании этого слова относительно него Если ты намекаешь Успокойся, сиддин. Он не имел в виду ничего такого, простолся погасить раздражение своего друга Дональден и хмуро стрельнул глазами в сторону Капрала, дескать, нам не нужны неприятности, особенно сегодня. Дина терпел оскорбление своего старшего брата, страшась его кулаков дома, но не собирался этого делать там, где хотел от него укрыться, и теперь запросто мог влезть в драку. На свое прозвище полукровка, обидное для настоящего полукровки. Чэри просто не обращал внимания, оно его не задевало. Каргренлиш извитильно хмыкнул и отвернулся чтобы окончательно перевести разговор в другое русло, Джерри сказал, обратившись к капралу Хейтсу. все таки я удивлен. Чему, спросил капрал, что нужны линейные части в таких огромных количествах? Это в то время, когда есть космический флот с его ударными крейсерами, орбитальными бомбардировщиками истребителями, когда есть мощь танковых и прочих броненосных армад, при такой оснащенности все еще в ходу простые солдаты? Вот что мне непонятно. Хейц удивленно посмотрел на Джерри, а потом спросил: Тебе что, парень? Мозги встряхнуло? Так и есть, подтвердил Дина, начавший снова обретать слова словоохотливость даже когда его не спрашивали и не просили. "Ужри это, как ее?» Амнезия", подсказал Дональден. "Точно, он потерял память". «То-то я смотрю, что-то с тобой не так, закивал удовлетворенно Фейц. "Вроде с виду нормальный, не то что твой приятель, а ведешь себя как неразумный. Наверное, это из-за того, что ты полукровка, и отсюда такие сдвиги». Наверное, согласился Дондерн, еще раз отметил универсальность своего амнезийного прикрытия. Что касается твоего вопроса, тут все просто, продолжал Хейтс. Для борьбы с регулярными войсками противника империи возможно достаточно пушек флота, танковых армад и прочих спецвойск. Но как бороться с сепаратистами, прячущимися в горах, лесах, болотах? Так и оно. Вот и приходится их выкуривать обычной пехоте, там вся мощь империи бесполезна. Дональдн согласно кивнул. Все логично, тем более что он сам пришел к тем же выводам. Собственно, в его мире происходило все то же самое. Флот и вся мощь армии бессильны против хорошо отлаженной партизанской армии. Поэтому, чтобы победить партизан и восстановить конституционный порядок, нужно действовать их же приемами, как говорится, биться на расстоянии вытянутой руки. В такой войне много жертв, но иначе сепаратистов не победить. Слушай, капрал, что там в уставе сказано про чистоту? О чем ты, парень? О чистоте помещений пояснил Дональден. Он заметил толстый слой пыли на некоторых плоскостях. Конечно, можно помолчать, сержант заметит непорядок, и рано или поздно карблены разжалуют. Есть все шансы, что Дональден получит каральские нашивки. Тем более, что он по-прежнему в тайне мечтал о командирской должности. Но уж очень не хотелось снова испытать на себе гнев сержанта и её извращённое чувство юмора. Поэтому он решил намекнуть о непорядке кпралофеицу так, чтобы слышали остальные. В помещении должно содержаться в чистоте проклятие, ведь тоже заметил пыль. Его опедел Карглен, крикнул так, чтобы сержант слышал именно его. Отделение, становись. Курсанты все еще лежа, недоуменно уставились на своего капрала, решившего отчёта по командовать ими. Ну же, или хотите еще немного поджиматься? Это возмело действие, и курсанты стали встаиваться в проходе между кроватями. "Ну в чем дело, капрал?" спросил один из новобранцев. В казарме полно пыли. Это противоречит уставу. Всем взять тряпки, намочить их и протереть все плоскости и полости. Живее духи вас подери. Или вам все же понравилось отжиматься? Зашевелились курсанты не только четвертого отделения, но и всего взвода. За час до отбоя они навели в казарме идеальный порядок. Не только выделили всю пыль, но и отдраили всё так, что блестели даже матовые поверхности. Может, других нужно предупредить, сказал Дональден, имея в виду другие взводы. Поздно усмехнулся появившийся и своей конте сержант Сирис. Курсанты в наступившей тишине, услышали крики сержантов соседних казарм, снова начавших гонять своих подопечных. "Молодцы, вы действительно делаете успехи", похвалил Сирис своих бойцов. "На моей памяти это первый случай, даже непривычно как-то". "Спасибо, сержант", рякнул солдат. Шержант усмехаясь, снова ушёл к себе, а новобранцы имели возможность через окна наблюдать, как их менее удачливых осуж<div>живцев выгоняли с казарм на плац и заставляли делать различные физические упражнения. «Вовремя я заметил непорядок в себя Дональден. Капрал Карлленводор лишь зло стрельнул на Дональдана глазами. Этот день они закончили без дальнейших проблем. В Положенное время провели гигиенические процедуры и с сигналом гонга все оказались в койках. Поначалу заснуть мешал шум в соседних казармах. Сержанты бесновались, тыкая солдат в места скопления пыли, что-то кричали им в самое ухо. Мешало уснуть и перенасыщенность дня новыми впечатлениями. Но вскоре из-за сильнейшей усталости они все перестали воспринимать, и взвод погрузился в сон. Лишь бы сержанту голову не пришло устоять первую же ночь учебную тревогу, вяло подумал Джерри, засыпая.